Самый быстрый. Не понять случилось, как. Рядом выскочил русак. Мчится заяц вдоль опушки. Над травой мелькают ушки. Видны белые бока. То догонит русака.